Конечно, случалось, и я проигрывал, но сравнительно редко. Когда у меня скопилось больше рубля, я поторопился отдать деньги матери. Она не хотела их брать, и все допытывалась, откуда они. «Такие деньги», — повторяла она. «И только когда я сказал, что выиграл у Кольки, взяла со вздохом, но просила больше на деньги не играть». Вероятно, покажется странным, что я вспоминаю мелкие бытовые случаи, рассказывая о своей жизни в те годы, когда происходило огромной важности события, первая русская революция. Да еще где, в Шуе, в пролетарском городе, в котором разгорелось мощное рабочее движение, и действовал товарищ Арсений, Михаил Васильевич Фрунзе. Но ничего не поделаешь, я жил в такой мещанской обстановке, Так был прикован к лавке и дому хозяина, что круг моих впечатлений и интересов почти всецело ими замыкался. Тем более, что привычная жизнь моей собственной семьи, патриархальной и набожной, тоже приучила меня жить лишь повседневными мыслями о труде, о заработке и хлебе насущном. Старшие братья, работавшие на фабрике, были в моих глазах, да и в глазах наших родителей, просто-напросто людьми, нашедшими себе другой, некрестьянский способ как-то перебиться в жизни. О том, что принадлежность к рабочему классу изменила их мысли, их отношение к миру, вряд ли догадывались даже отец и мать, не говоря уже обо мне, все-таки еще мальчишки. Не считая возможным изображать себя лучше, чем я был, я и пишу лишь о том, что действительно заполняло в те годы мою жизнь. Должен сказать, что о товарище Арсении я вообще-то слышал. Мне запомнилось возмущение рабочих в связи с его арестом в 1907 году. Власти считали Арсения организатором всех забастовок в районе иваново шуи и обещали, как говорили, награду в 10 тысяч рублей тому, кто доставит его живым или мертвым. Как не оберегали рабочие Арсения, Какому-то провокатору удалось его выдать. Арсений был арестован и заключен в шуйскую тюрьму. Весть об этом быстро распространилась и в городе, и по окрестным заводам, и фабрикам. Рабочие ринулись в шую. На второй день город был наводнен рабочими и работницами. Вся площадь и улицы, прилегавшие к тюрьме, заполнились людьми, требовавшими освобождения Арсения. В городе появился батальон пехоты, вызванный из Владимира, солдаты оцепили тюрьму. Фабрики бастовали, лавки закрылись, обычная жизнь замерла. Потом разнесся слух, что Арсений написал обращение ко всем собравшимся рабочим, призывая их не предпринимать никаких насильственных действий во избежание бесполезного кровопролития, и поблагодарил за товарищескую солидарность. На следующий день под усиленным конвоем Арсения увезли во Владимирскую тюрьму, а в Шуе начались повальные обыски и аресты. Они продолжались недели три. Однажды я увидел у окна магазина, где работал брата Николая, и поспешно вышел к нему. Мы зашли за ворота, Николай мне сообщил, что он вынужден бежать, иначе его арестуют. Жену и ребенка он оставит пока в деревне, но при первой возможности заберет их к себе. Просил передать поклон родителям, всем родным. На мой вопрос, сколько у него денег, он ответил, что 20 копеек. К несчастью, и у меня тоже было всего 60 копеек. Я хотел занять у Александра, но брат не разрешил. Крепко обнялись мы с ним и попрощались. Я не знал, что в последний раз вижу брата. Только через два года его жена с ребенком уехала к нему в Сибирь, где брат устроился на работу на станции Оловянной. В 1915 году он был мобилизован, отправлен на фронт и не доехал туда. Был расстрелян в Бресте за агитацию среди солдат, за призыв к неповиновению. Об этом родителям сообщил человек, не назвавший своего имени. Минуло три года службы у хозяина. Я уже многое понимал в обувном деле и торговле обувью. Мне казалось, что знаю это дело не хуже, чем пожилые приказчики, а покупатели охотнее обращались ко мне, чем к другим, возможно, рассчитывая купить у мальчишки дешевле, чем у взрослых. Но приобретенные в разъездах с варежками торговые навыки помогали мне и тут любую пару обуви продавать дороже, чем сам хозяин. За последние полгода я заметно подрос. Создавая себя взрослым, решил на год раньше назначенного срока заявить хозяину, чтобы он, Мне платил за работу. Хозяин не удивился, только спросил, «А чего ж ты хочешь?» «Сто рублей в год», — ответил я твердо, «и по-прежнему с хозяйской одеждой и харчами. Я поставил, кроме того, условие, чтобы мне белье на речку через весь город не носить и чтобы хозяин меня не бил. Договорились так». За 1908 год я получу 60 рублей, а за следующий — 100. Остальные условия были приняты. К концу 1908 года я подрос еще, превратился в юношу. Хозяйское обмундирование стало мне почти впору. Только его ширина и сильная изношенность говорили о том, что оно с чужого плеча. Хозяин отпускал меня иногда к родителям на праздник. До нашей деревни надо было пройти от города 20 верст. Радуясь свободе и скорому свиданию с матерью, я шел быстро и доходил до дома часа за три. Однажды поздней осенью я ушел из деревни утром, еще затемно, и очень торопился, чтобы к восьми часам быть на месте в магазине. Недалеко от города простирался большой Кочневский лес, о котором всегда рассказывали всякие страхи. Этот лес лежал в низине, и даже летом, не просыхавшая дорога, осенью становилась почти непроходимой. Обычно все ходили через лес тропинками, протаренными вдали от дороги. Я тоже выбрал этот путь, и вдруг увидел висевшего на суку, бедно одетого мужчину, с лицом, искаженным мукой. Это так меня испугало, что я бросился бежать. Чувство страха я по-настоящему испытал до того лишь один раз, в детстве, когда искал цвет папоротника. Детская боязнь перед отцовскими колотушками не в счет. Но это чувство уже исчезло давно, не оставив следа. А вот после этого повесившегося я никак не мог отделаться от страха и даже днем избегал ходить лесом. Меня это очень удручало, ведь в то время мне шел уже восемнадцатый год. Нет, — думал я, — надо что-то сделать, чтобы этого не было, а то совсем трусом стану. И придумал делать то, что, наверное, делали не раз другие мальчики из бахвальства. Решил ночью ходить на кладбище. Для меня это было не озорство, а лечение. Выбрал для начала кладбище рядом с городским садом. Туда долетали голоса и смех гуляющих, и это очень подбадривало. Все-таки сначала я не заходил далеко, обходил только ближайшие могилы, а потом стал ходить дальше, до середины кладбища, и, наконец, до самой отдаленной стены. Противное чувство страха было все еще велико, но я не бросал задуманного и через некоторое время стал замечать, что страх становился менее мучительным. Для проверки отправился на дальнее кладбище. Ни один живой звук не нарушал царившей там тишины. Я заставлял себя приходить туда и в полночь, в самый мертвецкий час по преданию, и снова... Какая-то необъяснимая боязнь охватывала меня. Однако, когда я, наконец, достиг самой дальней стены, то с облегчением почувствовал, что победил страх. Теперь и Кочневский лес я проходил безбоязненно ночью. А днем отыскивал то злополучное дерево, на котором когда-то висел человек, и, гордясь победой над собой, стоял под этим деревом впоследствии уже служа в армии я часто вспоминал свои тренировки и наблюдая за собой на фронте с удовлетворением отмечал что страх мой больше не владеет правда иногда он заползал в сердце мало ли что бывало но я всегда подавлял его годы шли я был уже заправским приказчиком однажды к нам в магазин Вошла невысокая девушка, очень миловидная и застенчивая. Она выбрала себе туфли, тихо сказала «до свидания» и ушла. С тех пор мне очень хотелось увидеть ее хотя бы издали. Мое желание исполнилось. Она пришла купить резинки на каблуки к туфлям. Завертывая покупку, я набрался храбрости и предложил, чтобы она принесла туфли, А я привинчу резинки к ним. Она поблагодарила, но отказалась. Вскоре пришла опять уже с туфлями и попросила привинтить резинки. Стараясь продлить ее пребывание, я привертывал как можно медленнее. А она сидела и внимательно следила за моей работой. Мы не обмолвились ни одним словом. В лавке напротив нашего магазина служил мой приятель Ленька Макеичев. Он был на год моложе меня, но гораздо бойчей с девушками. В будни мы с ним ходили гулять вдвоем. По воскресеньям Ленька отправлялся на прогулку в обществе девушек, я же бродил в одиночестве. Как-то в один из летних дней я встретил в городском саду Леньку с двумя девушками, в одной из которых я узнал так понравившуюся мне покупательницу как я ругал себя за глупую застенчивость которая помешала мне подойти и присоединиться к их компании вероятно мы так и не познакомились бы если бы в другое воскресенье я опять не встретил леньку он сказал мне что одна девушка хочет познакомиться со мной я стал отказываться Но от Леньки не так-то легко было отделаться. Он уговаривал меня, упрекал в невежливости и доказывал, что это знакомство меня ни к чему не обязывает. — Ну, не понравится, — сказал он, — при встречу будешь только раскланиваться. Две девушки шли нам навстречу. Ленька сказал, — Вот она. Оказалось, что это моя покупательница. Ее звали Оля, а ее подругу — Вера. Ленька с Верой скоро ушли, а мы остались вдвоем с Олей, сели на скамейку и молчали. Ее первые слова были «Уже поздно, пора идти домой». Мы тихими шагами направились к ее дому, продолжая молчать. Не доходя до дому, Оля протянула руку, и мы расстались. Она, конечно, заметила, какими счастливыми глазами я смотрел на нее. Прошло четыре месяца со дня нашего знакомства. Каждое воскресенье я встречал ее в городском саду, но всегда она была в обществе своих подружек, мы здоровались издали, а подойти я не решался. Ленька как-то рассказал, что Оля учится на портниху. У нее есть родители и два брата. Тот же Ленька через некоторое время сказал, что... Оля удивляется моим всегдашним прогулкам в одиночестве и не понимает, почему я не подхожу к ней. Я откровенно признался, что причина лишь в том, что она всегда с подругами. В следующее же воскресенье я встретил Олю одну, быстро подошел к ней, мы ходили вдвоем, сидели на скамейке часа три и не проронили ни слова. разошлись счастливые и печальные. Более двух лет длились наши молчаливые свидания, которые одними взглядами углубляли взаимную привязанность. В сентябре 1912 года мы встретились на главной улице. Оля была чем-то взволнована. Когда стемнело, она тихо сказала. «Шура, мне надо с тобой поговорить, пойдем в переулок Мое сердце замерло от счастья. Вдруг Оля решится первой сказать о том, что чувствуем мы оба. Но она через силу прошептала. «Меня сватают за Петра. Сам не знаю, как у меня вырвалось. Я его знаю и думаю, он будет хорошим мужем и отцом. Выходи за него». Оля заплакала и с укором сказала. Что ты мне его расхваливаешь? Ты же знаешь, я люблю тебя. Тут я тоже заплакал и сказал, что я люблю ее так сильно, что у меня нет слов это высказать. Сквозь слезы Оля воскликнула тогда. — Шура, чего же нам ждать? Если мы любим друг друга, почему же ты советуешь, не сдерживая уже своего горя, Я сказал ей, что через три недели меня забреют солдаты. Я уйду в армию на три 4 года. Могу ли я на ней жениться, чтобы она осталась ни жена, ни вдова? Кроме того, серьезно поговаривают о войне на Балканах, она уже началась. В бою ведь все может случиться. Вот я и говорю тебе, выходи замуж. Оля снова горько заплакала. Мы долго ходили по темным переулкам и впервые, без всякого стеснения, говорили о том, что накопилось за два с половиной года. Оля благодарила меня за верную и чистую любовь. Не стыдясь своих слез, мы плакали оба. Через три недели меня действительно забрили в солдаты в тот самый день, когда у Оли была свадьба, на которую она меня приглашала чтобы увидеться в последний раз, но я не пришел.